Нэнси вскочила. Губы ее сжались еще сильнее, чем раньше. Она сделала шаг к двери и сказала «Мой отец, я спрошу, хочет ли он...» «Ерунда», — оборвал ее Вульф. «Пожалуйста, сядьте. Ваш отец хочет узнать, кто убил его сына. И этому сейчас подчинены все прочие соображения, включая достоинство и душевное спокойствие его дочери. Вы все равно ничего не добьетесь, скрывая факты. Вы должны дать удовлетворительные и полные ответы на мои вопросы». И для вас будет лучше, если вы ответите мне здесь и сейчас. Но вы не должны этого делать, Нэнси нервно взмахнула рукой. У нее задрожал подбородок, однако она сдержалась. Не должны. Она выглядела настоящей красавицей, попавшей в беду. И если бы на месте Вульфа был кто-то другой, я уложил бы его одним выстрелом и умчался бы, перебросив ее через седло. Теперь вы видите, как обстоит дело, нетерпеливо начал Вульф. Садитесь, проклятие! Или вы хотите, чтобы я позвал вашего отца, и мы вдвоем начали на вас кричать? Вам придется рассказать обо всем, потому что мы должны знать факты, пригодятся они нам или нет. Вы не сможете их скрыть. К примеру, ваша неприязнь к Бронсону. Я могу взять телефонную трубку и позвонить в Нью-Йорк одному толковому старательному человеку по имени Солтензер. Он разузнает все, что касается Бронсона, вас и вашего брата. Вы же видите, как глупо заставлять нас тратить лишнее время и деньги. «Итак, о Бронсоне. Кто он?» «Если я расскажу вам о Бронсоне...» Она попыталась овладеть своим голосом. «Нет, я не могу. Я обещала Клайду». «Клайда нет в живых. Говорите, мисс Озгут. Мы все равно узнаем, уверяю вас». «Да, наверное». Она выпрямилась, закрыла лицо ладонями и замерла. «Говорите», — резко приказал Вуль. «Кто такой Бронсон?» Она медленно подняла голову. «Он мошенник». «Профессиональный?» «Чем он занимается?» «Не знаю. Я его не знаю. Я познакомилась с ним всего несколько дней назад. Знаю только, что Клайд...» Она умолкла, глядя на Ульфа и словно надеясь на какое-то чудо, которое избавит ее от пытки. «Ладно», — решилась она. «Я думал, у меня хватит мужества. Но что это даст?» «Кому это поможет, если вы или папа, или еще кто-нибудь узнает, что его убил Бронсон?» «Вы уверены?» «Да». «Бронсон убил вашего брата?» «Да». «Так-так, и вы это видели?» «Нет». «Был ли у него повод для убийства?» «Не знаю. Во всяком случае, не из-за денег. У Клайда-то их не было». Ульф откинулся назад и вздохнул. «Ну что ж», — пробормотал он, «нам придется это выяснить. А какие деньги Бронсон хотел получить и почему?» «Те, которые задолжал ему Клайд?» «В количестве, я полагаю, десяти тысяч долларов?» «Не спрашивайте, пожалуйста, откуда я знаю». И Бронсон настаивал на уплате? Да, за этим он и приехал. Клайд надеялся получить эту сумму отца. Он должен был уплатить на этой неделе, или же... Она замолкла, в отчаянии скинула и опустила руки. Я прошу вас, замолилась она. Пожалуйста, я обещала Клайда никому про это не говорить. Это обещание умерло вместе с ним. Поверьте мне, мисс Осгуд, если бы вы не были так потрясены и опечалены, вы бы по-иному смотрели на вещи. Эти деньги Клайд одолжил у Бронсона? Нет, Бронсон заплатил ему. За что? Вольф терпеливо вытянул из нее всю историю. Суть ее была кратка и не очень приятна. Клайд потратился на Лили Роуэн, затем последовали другие траты. Он лишился поддержки отца, брал деньги у сестры, одолжил у приятелей. Потом он решил поправить дела за карточным столом, но слишком поздно обнаружил, что фортуна повернулась к нему спиной,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 И ее ужас в сочетании с его запоздалым презрением к самому себе помогли Клайду осознать, что он взял на себя такое обязательство, которое не может выполнить ни один Озгуд. Он уведомил об этом Бронсона, пообещав возвратить 10 тысяч долларов при первой возможности. Но тут Бронсон показал свои когти и потребовал выполнить обязательства или же немедленно вернуть деньги. Сложность состояла в том, что Клайд опрометчиво дал расписку на эти деньги, в которой говорилось и о том, что должен был Бронсон получить в обмен. Бронсон грозил предать эту расписку гласности. Дело принимало дурной оборот. Тогда Клайд решился использовать последний шанс для спасения, поехать в проуфилд и попросить денег у отца.